«Я же обязан присматривать за вашей шатей», — ответил Уир. «По всяком случае, до тех пор, пока работа не будет сделана должным образом». Под землей солдатам дозволялось говорить с офицерами бесположенной почтительности. Это было своего рода признанием тягот туннельной работы. А кроме того, разговаривая, как в обычные мирные штольни проходчики напоминали себе о разнице между ними и пехотинцами. Они, может быть, и канавные крысы, зато платят им гораздо больше. «Сыграем во фрица?» предложил Эванс. Речь шла об игре, родившейся из распространенного среди проходчиков суеверия и до крайности популярной у рядовых, зато офицеры ничего в ней не смыслили. «Не стоило бы», — сказал Уэр. «Ну уж, если не можете без этого играть, только тихо». «Конечно», — сказал Эванс. «Значит так, ему двадцать пять, женат двое детей. Он в десяти футах от камеры». «Их четверо», — ответил Джек. «Сейчас они в боевом туннеле»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 Однако участвовать в ней бойцам не запрещал, считая, что она и развлекает их, и заставляет постоянно быть начеку Они помнили, что Тернер накануне гибели проиграл пять раз к ряду, и относились к этому с превеликой серьезностью. Под вечер Куэр явился вестовой, сообщивший, что его хочет видеть капитан Грей. Куэр отправился на поиски капитана и нашел его за окопами. Грей инспектировал припасы. «Мы ведь с вами еще не встречались, верно?»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 Расстояния между ними были неравными, что не позволяло держать ритм при спуске. успевать за Джеком фаер-брейсом оказалось непросто. Поначалу Стивен осторожничал, боясь отдавить ему пальцы, но очень скоро каска Джека уже покачивалась и поблескивала далеко впереди. В конце концов Стивен сошел с последней ступеньки и встал рядом с ожидавшим его и патрульных Джеком. На миг...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 Или отделаться ранением даже у младшего брата ривза в которого попал выпущенный гауппицы снаряд надежд выжить было больше хан и бирн тревожно озирались они взяли с собой винтовки заменили мягкие пилотки одолженными у саперов касками. стивен был вооружен револьвером на поясах у всех троих висели гранаты уэр уверял что в случае стычки они возможно окажутся самым действенным оружием джек негромко сказал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 Лицо Ханта искажало ужас. «С вами все в порядке?» — спросил Стивен. Хант покачал головой из стороны в сторону. «Мне не нравится здесь, под землей, в такой тесноте». «Тут вполне безопасно», — сказал Стивен. «Это работа профессионалов. Посмотрите, как хорошо сделана обшивка». Ханта затрясло. «Это нечестно».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 я перебил бы их всех если бы мог хан застонал стиснул руками голову поднял лицо к стивену простецкое открытое лицо с полными губами и гладкой кожей лицо молящее перепуганное зажатое между большими мозолистыми ладонями в шарамиках и следах от ожогов полученных на нечетных стройках стивен отчаявшись стряхнул головой и протянул ханту руку тот стиснул ее ладонями и зарыдал Он подполз к Стивену вплотную, прижался головой к его груди. Стивен обнимал его, чувствуя, как легкие ханта хватают воздух и выталкивают его вместе с рыданиями, сотрясавшими все тело солдата. Он надеялся, что ханту удастся разрядить таким образом скопившийся в нем страх, но прошла минута, а рыдания становились лишь громче. Стивен оттолкнул его от себя, приложил к губам палец. Хант лег лицом в землю, чтобы приглушить шум.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 И все это время он иступленно дергался и кричал. Резкий приютский запах карболового мыла, следом мела и пыли классных комнат. Он умрет нелюбимым, никогда никем. Умрет одиноким и неоплаканным. И не сможет их простить. Маму, Изабель, мужчину, который обещал стать ему отцом, в бреду он вопил. «Кричит, маму зовет», — сказал один из санитаров, принесших Стивена в палатку. «Обычное дело», — ответил военный врач, начиная сдирать повязку, наложенную бирном почти тридцать часов назад. Стивена положили рядом с палаткой, либо он дождется транспорта, который переправляет раненых на эвакуационный пункт, либо умрет, как повезет. Там, под равнодушными небесами, дух Стивена отлетел от тела,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 На этом последнем участке пути Стивен еще мог повернуть назад к своему телу и скотскому существованию, которое он вел посреди вывороченной почвы и разодранных тел. Мог отважным усилием воли возвратиться к опасному, уродливому, необоримому существованию, каковое и есть земная жизнь человека. Голос манил Стивена, взывая к его чувству стыда, к неутоленному любопытству. «Но если не в нем лишь мне...» то смертью умрешь.